Глава двенадцатая. Морошка. Захожу в в центр. Бегу в туалет. То еще испытание. Еле добежала. Привожу себя в порядок, крашу губы и все такое. Иду с напускным спокойным видом. Только бы дойти и никого не встретить до кабинета. Все телефоны оборвали с этими опалами. Хоть второй комплект и где-то доставать. Появляется мысль и закрывает за собой дверь. Само любопытство. Блогеры сработали. Теперь буду знать, как быстро и эффективно поднять буст. Я разговаривала с Серафимой. Привезут Параибу. Кольцо и Серики. Кольцо девять с половиной карат. Чистый, голубой, неон по максимуму. Только бы ничего не спрашивал. Не понимаю, кто рекламу дал постфактум. Продажи все отражаются. Маркетинговый отдел одни придурки. Они что не видят, что опалов уже нет? Возмущается Мыся. Видимо, уже было проплачено. Только бы ничего не спрашивал больше. Ты на себя не похожа, вся какая-то взъерошенная, пытается. Есть небольшие проблемы, но я стараюсь их уладить. Ничего не спрашивай, дай мне передохнуть. Говорю ему в лоб, чтобы свалил. Пью воду, успокаиваюсь. Беру в руку телефон. Ты готов на послезавтра? Спрашиваю Киселёва, когда он наконец взял трубку. Да, готов. Только в квартире моей подруги, в центре. Ни в какие отели чужие берлоги я не поеду. «Ты мне будешь диктовать условия?» «Условия, к сожалению, твои. Это ты придумал условия. Оставь мне хотя бы мелочи». «Где квартира?» Спрашивает Никита, помолчав секунд 10. «В центре, на цветном. Во сколько послезавтра?» «Я на работе, мне надо договориться о времени». «К... пяти вечера где-то». «Я буду там в пять. Адрес скину без пятнадцати четыре. Говорю и сразу отключаюсь. Тошнит». Открываю рот, чтобы продышаться. Согласился. После к пяти вечера. Отсылаю Тиму сообщение. Держись. Все будет как надо. Понял. На связи. Отвечает. Стираю к черту оба сообщения. Голова гудит. Иду в зал посмотреть, как идет новогодняя торговля. Время летит сумасшедшей стрелой. Рабочий день закончен. Сажусь в машину и еду домой. Звоню Катерине. Выезжай. Хорошо. Отвечает Катерина. Вызываю такси. Влетаю в дом. Скидываю одежду. Переодеваюсь в треники. Звонок. Катерина. Еле добралась. Сколько же у вас снега? Привет, гусенок. Входит. Пошли на кухню. Сразу к делу. Говорю довольно взволнованно, но лучше не давать ей растекаться по древу. Она та еще болтушка. Когда все спокойно, ее болтовня довольно милая. Она умеет подковырнуть наших знакомых так, что становится действительно смешно. Но не сейчас. Ты меня не и заинтриговала, а напугала просто. Выкладывай на лимне мне чаю. И варенец дай, если есть, того самого от его мамы из северных ягодок. Да, есть. Завариваю ей чай и достаю из холодильника банку с вареньем из морожки. Рассказываю вкратце историю с опалами, говорю про Тима, она ж его прекрасно знает, и заканчиваю париком. Вы сумасшедшие! Киселёв же зверь! Он меня не изобьет, если вы не успеете. Он не самоубийца своего положения. И рукоприкладством не отличался раньше. Для него сегодняшний статус — это все. Я только не понимаю, что Сева ему сделал, что он идет на такое. Неужели эта стычка столько лет назад не дает ему покоя? Мужики странные. Они могут носить в себе обиду всю жизнь, как слоны, и мечтать отомстить тоже всю жизнь. А может, Виноградов ему еще что-нибудь сделал, о чем ты не знаешь. Она накладывает себе вторую розетку варенья. Сейчас это уже не важно. Узнаем по ходу. Отступать некуда. Тим вгрохал уйму денег. Кстати, о деньгах. После операции, не знаю, как назвать это мероприятие, тебе полмиллиона. Мне? За этот цирк? Неплохо. Я бы тебе и так все сделала, ты же знаешь, что я тебе должна. Она бы сделала, я не сомневаюсь. В ней есть редкое качество по сегодняшним меркам, порядочность. Она никогда не говорит, как она благодарна, она всегда отвечает делом. И история с ее разводом мне до конца непонятна, потому что от таких уютных и честных женщин не уходит. Мне кажется, что у нее серьезные женские проблемы со здоровьем, и всю эту сказочку про Чайлд Фри она сама придумала. денег ты мне никаких не должна, а то, что я смогла помочь тебе отсудить хоть что-то у Пустырева, я просто поступила как подруга. Не вспоминай это бесконечно. Я знаю, где можно купить отличный парик, завтра же куплю. Что еще? Бельё – это ерунда. В ближайшем торговом центре что-нибудь найду. Какого цвета? Давай уж красного, что ли. Чтобы запоминалось. У меня лифчик на размер меньше твоего. Не забудь. Завтра отвезу тебя с утра в квартиру. Надо там освоиться. Встаем рано, чтобы успеть до работы. А после работы все отрепетируем. Меня трясет. Если спокойно так порассуждать, Гусь, я с тобой согласна. Мужикам надо давать просраться, чтобы не распускались и не путали берега. Раньше мне бы это понять, а теперь вот ты. Но что-то мне подсказывает, ты успела в последний вагон. Непонятно пока, куда едет этот поезд. Успела, я чувствую. Я веду ее в гостевую комнату. Мне надо еще кое-какие вещи с собой, там пустая квартира. Я же ему сказала, что это квартира подруги, то есть тебя. Надо, чтобы в ванной висел халат, в шкафу что-нибудь было и из обуви. Самое основное, гусь, тебе надо его как следует распалить, чтобы встал, как надо. Вспомни прошлое. Она быстро разбирает кровать и начинает раздеваться, чтобы лечь спать. А если меня тошнит, как от тухлого салата? Ему постановка нужна, сам факт. Он может, даже и не захочет ничего. Вообще не представляю, что он себе думает. Безрассудство какое-то. Иногда кажется, что человек сдурел, творит совершенно неадекватные вещи. Задумалась Катерина. А у него просто нет другого выхода закрыть свои гештальты. И ему так плохо с неразрешенными проблемами живется, что многое не имеет значения. Какое ему дело, что ты назовешь это безрассудством? Плевать хотел. Так себе философия. Это так можно погрязнуть вообще по шее. Иду к двери. Это Тима, конечно, все придумал. Я всего еще не знаю до конца. А исполнительным-то главным я получаюсь. Оставляю Катерину и спускаюсь к обувному шкафу. Вот не надо было мне идти за виноградовым и быть рабой своего любопытства и поиска правды. Сто раз убеждалась. От нее всегда больно и наступают перемены. Хотя, что за жизнь без перемен? Ну, не дура.